Глава 63. Матвей. Арина Родионовна-то моя. Все не очень хорошо, молодой человек. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Когда Арина потеряла сознание, я сперва подумал, что она переволновалась. Но когда подлетел к ней, чтобы поднять и посмотреть, не ушиблась ли она, понял, что девушка горит. Идиот. То, что я принял за лихорадочный румянец, Реально было лихорадкой. А еще она как-то рвана и надрывно дышала. Срочно вызвал скорую, и вместе с Ариной уехал в первую попавшуюся больницу. Ее тут же увезли, а спустя час вышел немолодой врач. Я уже обзвонил всех, кого можно и нельзя. Поднял на уши мать с ее связями, крестную. Что вообще случилось? Не очень хорошо это как. У Арины Родионовны ковид. Поражение легких больше 80%. Что же вы так тянули? Заботиться надо о близких, молодой человек. Я был в ужасе. Конечно, я сам переживал. Да и кто из нас не перенес это? Я таких не знал. Но 80% — это как-то чересчур. Устало спросил. И что теперь с ней будет? Это же лечится. Деньги — не вопрос. «Ее бы перевести?» «Ни в коем случае. Она на ИВЛ. Пожалите ее организм. Он и так перенес слишком много. Мы обеспечим весь необходимый уход. Звоните в реанимацию, спрашивайте». И врач ушел, а я остался стоять посреди приемного покоя. Было страшно, непонятно, но я верил, что мы с этим справимся. «Справимся же?» «Меня трясло». В одно мгновение я понял, что, кажется, неважно все. Позади раздались шаги, и тихая мамина, что стряслось, все же было хорошо. Маму у нее ковид, 80% поражения, она на ИВЛ. Господи, как же так? Вот и я думал, как так? Она же чувствовала себя прекрасно. Мы только прилетели, и дети... дети... а вдруг она не выживет? Я запрещал себе даже думать об этом, но мысли лезли в голову без спроса. Понял одно, что вот без меня бы они вполне обошлись. Сколько детей живет без отца? Но что говорить про мать? Если с ней что-то случится, то как я смогу об этом сказать остальным? Как потом объясню детям? Все в одно мгновение померкло в страхе за Арину за хрупкую девушку с русыми волосами и чарующей улыбкой. Перед глазами встало ее разочарованное лицо, слезы. Нет, я все еще считал блогерство дурью, но сейчас был согласен на все, только бы она поправилась. Вот так вот, в одно мгновение все может кардинально измениться. Я сейчас всех на уши тут поставлю, милый, все будет хорошо. Главное, что это лечится». Посмотрел на мать. Телефон разрывался от звонков, в том числе от тети Арины, но я не знал, что сказать ей. Нам оставалось только ждать. Решил не уезжать из больницы, пока не получу новостей о том, что все хорошо. Вышел на глав врача, нашел лечащего. Меня все заверили, что Арине будет все самое лучшее и что за ней обеспечен самый лучший уход. И да, в реанимации связи нет. Ей нужен уход, и там пока она будет без телефона. И нет, провести меня к ней нельзя, потому что оно мне надо, можно заразиться. Где хоть она нашла ковид? В итоге я сел в коридоре, а мать отправил домой к детям, которые словно чувствовали, что с их мамой что-то не так. Тетя Арины злилась, сказала, что детям я сейчас нужнее, пусть она приедет, а я не мог себя заставить покинуть больницу. «Это же вы, да? Отец детей Арины?» Меня в коридоре выловила девушка. Поднял на нее уставшие глаза. «Точно. Если в параллельной вселенной я и забыл про блок тройник то блок про меня нет». Полными ужаса глазами медсестра посмотрела на меня и прошептала. «А с Ариной что-то случилось? Ее третьи сутки, как вы, из Турции, нет в сети. Она появлялась мельком». Там и в комментариях уже тонны беспокойства. Вас искать собираются. Тяжело вздохнул. Как же это бесит. Я тут сам уже сдохнуть готов от беспокойства. Но тем не менее я почему-то говорю. У Арины ковид, она на ИВЛ, и больше мне ничего толком не говорят. Перевести ее нельзя. Связаться тоже. Мне бы хотя бы ее увидеть и понять, что все нормально. Конечно. Мы все очень волнуемся. Я сейчас сбегаю в реанимацию, только подождите меня тут. Там грязная зона, и это займет время. Все-все узнаю и сниму ее вам. Что ей передать?» Посмотрел на девушку с удивлением. Но было видно, что она искренне переживает и хочет помочь. Только вот вопрос про «передать» поставил меня в тупик. Что я мог ей сказать? Что я жалею о сказанном? Но я не жалел. Что я передумал? Но я не передумал, что я волнуюсь за нее. Да после нашего разговора она мое волнение на одном месте вертела. Поэтому просто сказал, передайте, что с детьми все хорошо. Пусть поправляется. Она им нужна.